Робкий голос. «Правда, что вы родились в этом городе?» Нурлан ухмыляется. «Правда. Вот здесь я родился», — показывает пальцем на карте. «Вот здесь жил, здесь венчался», — палец упирается в центр черного пятна. «Так что, господа мои, эта штука стучит по черному пятну». «Нравится мне еще меньше, чем вам, и играть с ней в научные игры, как вы, может быть, полагаете, я не намерен!» «Аминь!» — произносит насмешливый голос, и все смеются с явным облегчением. «Вот и славно!» — произносит Нурлан покровительственно. «Теперь так, полковник. Первый залп назначаем на завтра. 18.00». Раньше все равно не управимся. А утром часов в десять я бы хотел посмотреть на нее сверху, напоследок. Могу я рассчитывать на вертолет? Возникает нечто вроде замешательства. Тянет полковник. Вертолет я, конечно, дам, но спрашивает удивленный Нурлан. Смысла никакого нет, говорит полковник. Как бы это вам объяснить? — Вы ничего не увидите, — говорит кто-то. — Почему? — спрашивает Нурлан. — Облачность? Но туча выше облаков. — Нет, вы увидите только не то, что есть на самом деле. — А что, мираж? — Мираж, не мираж, — говорит полковник в затруднении от этого сердясь. — А, да что мне, вертолета жалко. Я распоряжусь. «Вы, лучший профессор, посмотрите на это. Это дело верное, без миражей», — говорит кто-то и высыпает веером на карту несколько фотографий. Нурлан небрежно перебирает их одну за другой. «Это я видел, и это видел». Его внимание задерживается только на одной фотографии. Туча просачивается через дом. Светлый светлый. Тысячеоконный фасад на фоне угольно-черной стены и тысячи черных языков, выливающихся из окон. Нурлан бросает фотографию на стол и говорит, «Хочу проехаться по городу. Посмотрю завтрашнюю позицию и посмотрю все это». Он щелкает пальцем по фотографиям вблизи. «Конечно», — говорит полковник. Разрешите представить вам сопровождающего, старший санитарный инспектор Брун. При первых словах полковника лицо Нурлана неприязненно сморщивается, но при имени Бруна оно расцветает неожиданно доброй улыбкой. «Господи, Брун! — восклицает Нурлан. — Откуда ты здесь?»